Глава четвёртая. 12 августа 1691 года. К северу от Кафы. Стоял ясный солнечный день. Тишина и полный штиль. приторное яркое голубое небо казалось лишённым хотя бы даже какого-либо намёка на облачко. Пусть и самое крошечное. А жара с духотой были такие, что оказалось даже мухи стараются забраться в тень и надеть панамку. Пётр хмыкнул, оценив колорит погоды, поправил и без того превосходный сидящий китель и вернулся к наблюдению за медленно приближающимся противником. Давлет Герай смог превзойти самого себя. Отметил царь с улыбкой. Поразительно. Согласился с ним генерал Гордон, также наблюдающий за врагом. Двадцать тысяч собрал, хотя отсюда и не скажешь. Если бы не егеря удальцы, ничего бы мы о противнике не знали и воевали по старинке то есть вслепую. А у нас всего 10 Вы боитесь? С легким удивлением поинтересовался пётр Государь, это все совсем не игра. чего же? Вполне игра. Только проигравший умрет. Впрочем, не переживайте. Сегодня мы проверим в деле нашу новую армию. Надеюсь, что все у нас получится. А если нет? То в кафе нас ждут несколько кораблей. «Или вы думаете, я просто так выбрал себе диспозицию на холме, чуть в стороне от основных позиций?» «Но конные егеря...» «Все именно так и подумали». «Кивнул Пётр!» «Получив ранение в руку, мы можем отступить и, залезав раны, продолжить войну. А лишившись головы, нет. Впрочем, я не сильно переживаю по этому поводу. Сами посмотрите на то, каких вояк собрал сын прошлого хана. Большая часть войска...» Это либо недоросли, либо старики в стёганых кафтанах. Да при копье. Сабли есть хорошо, если у третья. Неорганизованную толпу в поле такая армия, возможно, и побила бы. Но наши две бригады неплохо обучены, отлично организованы и вооружены. Неужели вы считаете, что численность определяет всё? Не всё, но многое. Спешу вас расстроить. Численность войска, если верить запискам Цезаря о Гальской войне, всего лишь одно из условий. «Одно из многих. И она даёт решающее преимущество только тогда, когда во всём остальном армии равны. В общем, во всём. От выучки и характера солдат до походной кухни. Поэтому смотреть только на число и уповать на него, я думаю, довольно неразумно». «Не буду с тобой спорить, государь!» – отметил Гордон, покачав головой. «В твоих словах много здравого смысла, но я всё равно переживаю». «Эх, жаль, ты уже не молод, друг мой». Вздохнул, Пётр. А то бы я показал тебе, что такое настоящее численное превосходство. Столкновение с армией Империи цин на Востоке неизбежно. Она отвратительно вооружена, но невероятно многочисленна. Вот уж где придётся попереживать. Один к двадцати не самый страшный расклад сил будет. А тут так мелочи. Сам сейчас увидишь. И действительно, не раскачиваясь, эта плохо управляемая конная лава устремилась на показавшиеся им довольно хлипкими редуты и люнеты. Выстроившиеся в виде эшелонированной системы на отрезке от холмов до берега Сиваша, ядром обороны являлись довольно массивные редуты, вместившие в себя серьёзные полевые орудия, бьющие вязаной в жестяной контейнер картечью на 500 метров с плотностью до 3 выстрелов в минуту. Вся остальная армия, вооружённая лёгкими полевыми пушками, разместилась таким образом, чтобы прикрывать редуты и друг друга, поддерживая довольно протяжённое пространство под перекрёстным артиллерийским обстрелом. Кроме того, было нарыто довольно большое количество небольших канавок, не глубже, чем на штык лопаты. Но для летящей галопом лёгкой кавалерии, устремившейся в проходы между валами укреплений, этого вполне хватало. Лошади спотыкались, падали, ломали ноги. В них влетали те, что шли за ними, образуя свалку, а с позиций русских войск каждые 15-20 секунд прилетали всё новые и новые порции картечи. В общем, началось кровавое столпотворение. «Меня Скирчиня оставляет мысль о том, что это не война!» Тихо произнёс генерал-полковник Гордон, наблюдая за тем, как под жесточайшим обстрелом гибнут люди. «Ты прав. Похоже на избиение младенцев, но это и не армия». «Так, сброд, собранный с по сосенке». Согласился с ним Пётр. «А что армия?» С усмешкой спросил Гордон. У Хана её нет. Они ведь последние несколько столетий вместо серьёзных военных кампаний занимались практически исключительно грабежами и набегами. К регулярному бою совершенно непригодны. Вон, сами посмотрите. Даже не слышали о том, что такое полевые укрепления и как их брать. «Но их много!» Хан уже должен был узнать о нашем вторжении и повернуть войска назад. Пятьдесят тысяч. Да ещё и нагайцы с Дуная. А за нас неплохая выучка. Превосходное вооружение и толковые командиры. И это скажу я вам очень даже внушительно. Впрочем, если османы войска свои сюда не поведут, то я за Крым не беспокоюсь. Мой расчёт оказался вполне верным. Вон, полюбуйся на эту кровавую сцену. Смотреть противно. Верно. Зрелище не из приятных. Кивнул Пётр, «Но это война. Современная война. Дальше будет только хуже». Тем временем пальба потихоньку начинала затихать. Стрелки добирали уже третий боекомплект. Пушки, перегревшиеся от напряжённой стрельбы, остужали уксусом. А всё пространство между укреплениями превращалось в земное олицетворение ада. Трупы, кровь, раненые, бьющиеся в ужасе и агонии. Внутренности, оторванные конечности – и небольшие, полностью деморализованные группы всадников, мечущиеся по этому крошеву, да и пеших бойцов хватало, в том числе и у вечных. Труби. Тихо произнёс Пётр, внимательно изучая панораму в английскую зрительную трубу. Приказ царя передали по инстанции, и уже через несколько секунд две роты конных егерей, сведённых временно в батальон, устремились с холма к ставке противника, само собой по большой дуге. Дабы, выйдя с упостатом в тыл, окружить их полностью. Упускать такой вкусный улов Пётр решительно не хотел. А то ещё будут баламутить местных, прячась по подвалам. Да и отступавших с редутов, татар требовалось отсечь и ещё сильнее рассеять. Их, конечно, уходило немало, но степень деморализации была такой, что и две свежие роты легко могли с ними справиться. «Принимай пленных. Строи их в колонну и двигай на кафу». Отдал приказ Пётр. Видя, что остатки войск либо бегут, надеясь скрыться, либо бросают оружие. Что с ранеными делать? Не переживут ведь переход под Тулу. Ты знаешь, что с ними делать. Не лечить, не кормить их нам нечем. Даже этих пленников еда ждёт только в Азове. Смотри сам. Если лёгкие, то к остальным. Могут пережить переход. Если что-нибудь серьёзное, то... Ясно. Подавленно произнёс Гордон. Добивать пленников было не очень приятной обязанностью даже понимая, что большая часть из них и сама не доживёт до утра. И ещё. Продолжил Пётр. Когда всех здоровых пленников соберёшь, построишь, выступи, поведай им об их судьбе. Прямо так и сказать, что они станут рыть канал лопатами? И не забудь упомянуть, что те, кто будет работать плохо, не будут получать еды. А кто от этой глупости умрёт, того не станут хоронить, а снесут в селитарную кучу где ему предстоит гнить вместе со свиными тушами. Объясни, почему мы даем им шанс. Они всех убиваем прямо тут, на поле, за века гадости и подлости с их стороны. Скажи, что все население Кафы и Керчи уже плывет к верховьям Дона на строительные работы. Да постарайся, чтобы прониклись они. После чего на переходе помоги паре сотен сбежать. Пусть разносят эту благую весть по округе. «Зачем?» С некоторым недоумением спросил Гордон чтобы они разбежались. Не гнать же их всех в самом деле на земляные работы. Там маленький лагерь, тысячи три только может вместить. Так ведь не пройдёт и пара недель, как о своей предстоящей участи будет знать весь Крым. И понимать, что защититься у них не получится, ибо нечем. Поэтому совершит единственный разумный в данном случае поступок. Побежит навстречу своей армии, ушедшей в сторону Белграда. А так как времени на сбор особого не будет, то пойдут они все налегке оставив здесь большую часть своего имущества. А не получится ли так, что хан с бешеной подобным поступком сможет привлечь на свою сторону дополнительные силы? Тем лучше. Улыбнулся Петр. Чем больше войск будет в его армии, тем скорее там начнется голод. С этим расчетом я и народ туда выгоняю, чтобы запасы хана поскорее закончились. Бросить своих жен и детей они не смогут. Кормить будет нечем. Очень маловероятно, что он с этим табором сможет добраться до перекопа. Тем более, что наши две роты конных егерей будут его постоянно беспокоить, обстреливая передовые отряды и вынуждая останавливаться. «Государь!» «Произнес после небольшой паузы Гордон!» «Тебе не кажется, что это...» «Бесчестно?» «Улыбнулся Пётр!» «Ни в коей мере. Ты видел рынок рабов в кафе? Именно на нём несколько столетий продавали русских, которых захватывали эти бандиты в моих владениях. Но им повезло». Я решил возвращать им должок без процентов и дать шанс выжить. Если хан умный, то, встретив эту армию беженцев, отвернёт и двинется в Бессарабию на поклон султану. Если же дурак, то его вина. Моё дело дать им шанс. А уж воспользуются они им или нет их проблемы».